где у меня были занятия, и сказать, что опоздает на ужин на 10 минут, и чтобы я не беспокоилась. Понимаешь? Невероятно долгие 10 минут. Он подарил мне, например, за эти 88 дней и 16 часов больше 50 пурпурных роз, потому что я больше всего люблю пурпурные розы. Последний он подарил мне в тот последний 16-й час в аэропорту в Дублине перед самым отлетом.